Георгий Савицкий. Позывной волкадав «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов». Из выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года. Пролог. «А что б ты сделал, если бы сам попал в годы Великой Отечественной войны?» «Бандеровцам бы глотки грыз», — ответил на подначку боевого товарища крепкий парень лет 25. Среднего роста, с ничем не примечательной внешностью, он сосредоточенно чистил автомат Калашникова. Особые неприятности доставлял газовый поршень, который соединялся штоком с затвором и обеспечивал работу автоматики. После длительной стрельбы на газовом поршне образовывался нагар, и чистить его нужно было тщательно и аккуратно до зеркального блеска. «Тебе бы бандеровцы, наверное, за своего приняли. Ты ж постоянно о них читаешь, всякие интересные факты находишь». «Познай своего врага», — парировал боец. «Вот закончится война на Донбассе. Буду защищать диссертацию по истории противостояния спецслужб СССР и украинского националистического подполья. «Слушай, студент, это потому тебя к нам в МГБ взяли?» «Нет, я еще в Славянске успел повоевать. У нас там был один из замов Стрелкова с позывным «Чапай». Вот с ним вместе мы дела и делали. Потом Стрелков его назначил комендантом Донецка. Это как раз летом 2014 года. но ну, меня направили в комендантскую роту». Времена были, сами знаете, неразбериха, корректировщики эти долбаные маячки разбрасывали, по которым потом била украинская артиллерия. Мы и диверсантов из правого сектора ловили, и перестрелки были. Примещание. Правый сектор, запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация. Это уже потом я в штурмовое подразделение МГБ перевелся. А пятый курс своего эстфака так и не окончил. В оружейку заглянул командир. «Заканчивайте трепаться. Сегодня вечером нужно будет выехать, проверить ориентировку по одному адресу». «Есть, товарищ капитан». На одной из улиц в Ленинском районе Донецка постоянно протекал водопровод. Сколько жильцы не писали жалоб, а толку не было, всегда находились проблемы поважнее. Но вот в последние дня три и сюда добралась ремонтная бригада на видавшем в виде зелке с желто-красным фургоном и надписью «Горводоканал». Угрюмые небритые мужики в грязно-оранжевых жилетах, матерясь через слово, взялись за работу. Сначала, как водится, экскаватор разрыл приличных размеров ямину, и проехаться по улице стало просто невозможно. Загремели увесистые газовые ключи, зашипела горелка, вырезая поврежденный участок водопроводной трубы. Работа продвигалась ни шатко, ни валка, с многочисленными перекурами и походами к ближайшему ларьку. Жители окрестных домов жаловались, но терпели. Надеялись, что столь одиозные трудовые усилия водопроводчиков увенчаются успехом, и к концу недели появится вода. Местные жители очень бы удивились, если бы увидели внутри обшарпанного желто-красного фургона не только мотки проволоки, обрезки труб, газовые горелки с баллонами, различный увесистый инструмент, но и вполне современный ноутбук. А за портативным компьютером парня в очках с тонкой оправой он управлял совсем небольшим квадрокоптером с электромоторами. Оснащённый видеокамерами дрон наблюдал за вполне конкретным домом, а возле оператора расположились бойцы спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. «Сейчас все четверо клиентов в доме. Действуем двумя тройками. Мы входим в дом вместе с Виктором и Олегом. Работаем бесшумными стечкинами. Вторая тройка с укороченными автоматами блокирует двор и гараж. Работяги блокируют подступы и тыл здания». ввел крайний инструктаж командир группы захвата. «План дома, все изучили?» «Так точно, командир, еще перед выездом, на базе». Ребята накрутили глушители на стволы массивных автоматических пистолетов и присоединили плечевые упоры на рукоятки. К сожалению, современные пистолеты-пулеметы для Министерства госбезопасности ДНР оставались непозволительной роскошью, поэтому обходились тем, что есть, укороченными «ксюхами» Примечания. жаргонное название укороченного автомата АКС-74У, автоматическими пистолетами Стечкина, АПС и АПБ. Действовали в полной штурмовой экипировке, в касках с прозрачными забралами и в усиленных бронежилетах. Из вооружения у группы захвата только автоматические Стечкины и ножи. Этого вполне достаточно. У страхующей группы укороченные автоматы с полным тактическим обвесом. Фонари, лазерные целеуказатели, сверху на ствольной коробке коллиматорные прицелы. Нельзя было спугнуть клиентов, уж очень подозрительно они себя вели. Служба наружного наблюдения посла их целый день. По данным Топтунов, в доме сейчас находилось четверо, но они явно не были хозяевами дома. По предварительной информации, эти четверо — террористы правого сектора, украинские националисты. Их цель — диверсии в Донецке. столицы самопровозглашённой народной республики. Вчера вечером они загнали в гараж автофургон Volkswagen, что внутри него неизвестно. Всё, дослать патрон. Практически синхронно лязгнули затворы двадцати зарядных автоматических пистолетов и укороченных автоматов. Ну, с богом, мужики. В горле мгновенно пересохло. Адреналин. Но сейчас все максимально собраны и готовы действовать максимально жёстко и решительно. Одетая в чёрную штурмовую броню, маски-балаклавы с прорезями для глаз и в тяжёлые шлемы, бойцы МГБ ДНР выскочили из фургона. Работяги под непервой свежести оранжевыми жилетами прятали лёгкие броники. В руках все те же пистолеты Стечкина. Их задача — страховка группы захвата. Рывок, и вот уже вылетает выбитая увесистым тараном дверь. Трое штурмовиков проникают в полутёмный лабиринт комнат. Пистолеты наготове В дверном проеме появляется один из предполагаемых террористов. В руке у него пистолет. Теперь он уже и не предполагаемый, а мишень. Справа один. Разворот. Выстрел. Две пули в грудь с близкого расстояния сбивают террориста с ног. Пистолет отлетает в сторону. Хлопки выстрелов приглушенные, только лязгает затвор бесшумного стечкина, выбрасывая дымящиеся гильзы. Виктор Ракитин отработал точно, как на тренировке. Двое других правосеков верно оценили свои шансы и покорно стали на колени, заложив руки за голову. Над ними черными ангелами мщения нависли спецназовцы МГБ ДНР. Пальцы на спусковых крючках пистолетов так и чесались. Но приказ — взять живыми, а стрелять только в случае вооруженного сопротивления. «Чисто! Где четвертый?» Словно в ответ на вопрос спецназовца по полу катнулось стальное яйцо гранаты РГД-5. «Ложись!» Приглушенный хлопок взрыва совсем не так зрелищно, как в кино. Но смертоносные стальные осколки рвут бронежилет. Взрывная волна жестко бьет по ушам. Из носа потоком хлынула кровь. В ответ в полутьму комнаты летят пули. Раскаленный свинец ставит жирную точку в карьере еще одного бандеровца. «Витька ранен!» «Что с ним?» «Контузия и множественное осколочное. Крови много. Скорее, скорую ранен сотрудник МГБ ДНР!» Вой сирены, яркий свет проникает сквозь опущенные веки. Укол, взгиб локтя. Игла безошибочно находит вену. Лекарство дает жизнь. Вернее, отодвигает смерть. Частый комарийный писк кардиомонитора. Что-то сдавливает грудь, мешая дышать. «Интубируем! Подключай КВЛ!» Примечание. ИВЛ, установка искусственной вентиляции легких, применяется при реанимационных мероприятиях. Еще два кубика дексаметазона внутривенно. Готовь кардиамин. Сейчас. Пульс нитевидный. Давление падает.